Глава 3. 1920-1921 годы. Париж. Мы покупаем дом в Булоньи. Странное место отдыха. Макаров. Наш дом, он же ночлежка. Эмиграция. Что говорил Ленин о русско-немецких отношениях? Финансовые осложнения. Трудные переговоры с Виденаром. Неудачная сделка. Вот мы и в Париже. городе, который я предпочитал всем иным городам. Париж связан с самыми давними моими воспоминаниями, но ребёнок 5 лет помнит лишь лица и жилища. От этих первых приездов моя память сохранила лишь смутный образ моей прабабки графини Нешово и её дом на парк де Франс. Когда я увидел его, очарование и красота французской столицы потрясли меня мальчика, каким я тогда был. Родители по традиции, вывозившие своих отпрысков в Европу, стремились дать им образование. Подобная установка не позволяла увидеть многие привлекательные стороны европейской жизни. То же самое было и со мной. Лишь позднее, путешествуя с братом, я был всецело покорен этим несравненным городом, полным искромётного ума и веселья. Я полюбил красоту его памятников, оживлённость улиц, лёгкую парижскую атмосферу. Вернувшись в Россию при всех прелестях нашей тогдашней жизни, я оставался привязанным к этому волшебному городу. Свободный, каким я был тогда от всех материальных забот, я часто возвращался туда и открывал каждый раз новые причины любить его. Я был там в 1914 году, накануне Первой мировой войны. И вот я снова здесь в 1921 году. после крушения Российской империи. Франция опьянена победой, но двуглавый орёл повержен. Россия потоплена в крови, и единственная перспектива, остающаяся нам в будущем это долгая жизнь в изгнании с неизбежными тяжёлыми испытаниями. Но как не довериться Парижу, который так умеет развеселить иностранца своей улыбкой и ободрить эмигранта, помогая ему создать новую жизнь? Парижу полному обещаний и возможностей. Приговоренный жить долгие годы вдали от родины, я благословлял судьбу, указавшую мне его как место изгнания. Мы остановились в отеле Ван Дом и первым делом занялись поисками жилья. Нам больше всего нравились Левый берег или Паля Рояль. Но и там, и там все наши поиски оказались напрасными. И мы, по рекомендации нашего агентства, Отправились в Булонь-Сюрсен, смотреть дом номер 27 на улице Гутенберга. Там, кроме основного жилого дома, было два очаровательных флигеля. Один выходил в передний дворик, другой в сад. Дом нам понравился, и мы его купили. Так случай привел меня в места, где я бывал в детстве. Действительно, наше новое приобретение было ничем иным, как частью тогдашних владений моей прабабки. Я считал необходимым выполнить здесь некоторые переделки, чтобы разместить наше имущество, оставвшееся в Лондоне. Ирина, не разделявшая моей любви к строительству, уехала в Рим, решив не возвращаться до завершения работ. Я же, проследив за началом переделки и дав точные указания, щёл, что тоже могу отлучиться. Ещё не вполне оправившись от операции, перенесённой в Лондоне, Я думал, что несколько недель, проведённых в тихом месте, позволят мне восстановить силы, тем более что впереди были неизбежные труды по организации помощи беженцам. Именно этим я рассчитывал заняться в Париже. Мне очень хвалили санатории в горах, в окрестностях Ниццы. Он показался мне вполне подходящим, и я отправился туда. Это заведение действительно было первоклассным. На меня никто не предупредил, да и трудно было вообразить, что значительная часть его элегантной клиентуры состояла из светских женщин и девушек, приезжавших туда, чтобы тайно разрешаться плодами своей недозволенной любви. Сиделки были одна милее другой. Очаровательная шведка была специально представлена ко мне для услуг. Она часто заглядывала ко мне вечером, окончив работу, и приводила подруг. Поскольку там не было тяжелобольных, которых могла беспокоить музыка, я велел поставить в моей комнате пианино. Я учил своих компаньонок цыганским песням, которые мы пели хором, и вечера весело протекали между пением и танцами. Погреба заведения оказались хорошо подобраны, и никогда не было недостатка в шампанском. Несомненно, это был не совсем тот отдых, который я искал, но я не скучал ни секунды. Однажды вечером Буль, которого я взял с собой, переоделся в сиделку. Он был так забавен в таком виде, что я велел ему носить эту униформу до конца нашего пребывания. Не сообщив никому своего адреса, я не ожидал и визитов. Тем более меня удивил приезд бывшего русского офицера Владимира Макарова, ставшего теперь поваром. Я не видел его с отъезды из Петербурга. Даже в потрёпанной одежде он сохранил элегантные манеры. а перенесенные испытания не изменили его природной веселости. Хороший музыкант с красивым голосом, он как нельзя лучше украсил наши вечера. Вскоре здесь появился и Федор, высокий рост и осанка которого произвели обычное впечатление на женский персонал. Ирина, приехавшая из Рима, в свою очередь присоединилась к нам, слегка удивленная тем, что нашла мужа в тайной родильной клинике. Было решено, что Макаров останется с нами и поедет в Париж в качестве повара. По возвращении нас ждал неприятный сюрприз. В то время, как мы считали работы оконченными, дом всё ещё находился в состоянии ремонта. Мебель, прибывшая из Лондона, была нагромождена в неописуемом беспорядке среди пыли и строительного мусора. В такой грязи нам предстояло прожить ещё много дней. Тем не менее, понемногу всё устроилось. Мебель, картины и гравюры заняли свои места, и наше новое жилище постепенно приобрело приятный облик. С своей сине-зелёной тональностью оно очень напоминало нашу лондонскую квартиру. Дополнительные комнаты для наших соотечественников-беженцев находились в обоих флигелях. На первом этаже одного из них, в помещении, служившем раньше гаражом, я сделал маленький театр. Художник Яковлев украсил его аллегорическими фигурами изящных искусств а в той, что символизировала танец, угадывались черты павловой зал, отделявшийся от сцены занавесом, был обставлен как салон в глубине алкова у лестницы, ведущей в комнаты, яковлев написал леду изображения музыкальных инструментов украшало каминный экран, а потолок был искусно расписан под свод шатра И два совершились хлопоты с переездом, как нашествие родных и друзей превратило наш дом в ночлежку армии спасения. Макаров, служивший на кухне, был в непреходящей ярости из-за всё возраставшего числа наших нахлебников и требовал не больше, не меньше, как всех их убить. Вечерами театр в павильоне становился местом общего сбора. Никакое другое помещение не было настолько просторным, чтобы вместить всех. Одни музицировали, другие обменивались рассказами о своих злоключениях. Все выказывали мужество и уверенность, восхищавшая нас. Никогда не слышилось жалоб. Выброшенные как жертвы кораблекрушения на чужую землю, русские эмигранты оставались весёлыми, открытыми и неизменно сохраняли хорошее настроение. Эмиграция перемешала людей всех классов и сословий. Великие князья, аристократы, землевладельцы, промышленники, чиновники, интеллигенты, мелкие торговцы, крестьяне, русские, армяне, евреи. Никто не может утверждать, что она состояла лишь из людей богатых, ущемлённых в их материальных интересах. В ней была представлена поистине вся Россия. Большинство эмигрантов не смогли спасти ничего из того, чем владели. Почти все должны были с первого же дня на чужбине вести трудовую жизнь. Одни устроились на заводы, другие стали земледельцами. Многие работали шофёрами такси или нанимались в домашнюю прислугу. Способность этих людей к адаптации была необыкновенной. Я никогда не забуду потрясения, когда обнаружил, что подруга моих родителей настоящая графиня служила в уборной в ресторане Монмартра. В своей служебной каморке она с безукоризненной простотой подсчитывала монеты, оставленные клиентами в тарелочке на чай. Я приходил, целовал ей руку, и мы беседовали среди шума спускаемой воды, как будто находились в салоне Петербурга. Её муж служил в гардеробе ресторана, и оба казались довольны своей участью. Понемногу всюду стали появляться русские заведения: рестораны, швейные мастерские, магазины, книжные лавки, библиотеки, школы танцев, балетные или комедийные труппы. В Париже и в его предместьях строились новые православные церкви со школами, комитетами взаимопомощи и приютами. Во Франции после войны остро не доставало рабочих, и трудовые руки иностранцев были очень, кстати, Поэтому Париж стал естественным центром эмиграции, тем более что Германия была для неё закрыта. Действительно, Германия после Брест-Литовского мира оказалась на стороне большевиков, тогда как Франция, во всяком случае, в то время, была к ним враждебна. Русский беженец Семёнов, писатель-эмигрант, привёл текст доклада, представленного бельгийскому правительству в октябре 1920 года. Ластером Дротцем из Шо-де-Фон, о его беседе с Лениным. В ходе этой беседы, состоявшейся в Москве, Ленин говорил о том, что теперь немцы превратились в помощников и естественных союзников большевиков, поскольку горечь поражения толкает их на беспорядки, и они открыты для агитации. Немцы надеются воспользоваться всеобщим хаосом, чтобы разорвать удавку Версальского мира. Они хотят реванша, О большевики революции Ленин подчеркнул, что интересы немцев и большевиков совпадают, и что немцы не станут врагами большевиков, пока речь не зайдёт о том, появится ли на руинах старой Европы новая германская гегемония или европейская коммунистическая федерация. Эмиграция объединял дух русского народа, остававшегося в подавляющем большинстве враждебным большевизму. И даже под гнётом красного террора, сохранившего верность православию, православная церковь и народная вера таковы были в России основные противники советской власти. И она знала о них. Что касается эмигрантов, они всегда старались обратить внимание правительств стран, принявших их, на угрозу, которую представлял большевизм для всего мира. За очень редкими исключениями иммигранты никоим образом не участвовали в беспорядках. Как можно было оставаться безразличным к их ужасающей нищете? Я старался найти деньги, рассказывал об их судьбах богатым людям, как мы делали это раньше в Англии и Италии, но на этот раз мои усилия не имели успеха. И это понятно. Франция, занятая после войны восстановлением своих руин, проявляла меньшую щедрость. Чем страны не подвергавшиеся вторжению, наконец следовало признать, что интерес к русской эмиграции ослабевал. Напрасно было надеяться, что порыв щедрости, встречавший поначалу русских беженцев, мог длиться бесконечно. Но их проблемы тем не менее оставались, и очень многие наши соотечественники, оказавшиеся в нестерпимой нужде, обращались к нам. Никто не мог поверить, что от огромного состояния Юсуповых почти ничего не осталось. Все были уверены, что у нас имеются значительные капиталы в иностранных банках. В этом они ошибались. С началом войны мои родители вернули в Россию все деньги, которые были за границей. Вместе с домом на озере Ле-Ман у нас от всего нашего богатства остались только украшения и ценные вещи, которые мы смогли увезти, покидая Крым. и два полотна Рембрандта, тайно вывезенные из Петербурга и спасённые от большевистских изъятий. Когда большевики оккупировали Крым, картины висели в салоне Карииза, скрытые под полотнами, на которых моя кузина Елена Сумарокова написала невинные букеты цветов. Теперь они хранились в Лондоне, где мы их оставили, когда переселились в Париж. Весной 1921 года Наше финансовое положение стало особенно критическим. Организация помощи беженцам превысила все наши ресурсы. Чтобы жить самим и поддерживать работу организованных нами мастерских, пришлось заложить значительную часть наших драгоценностей. Некоторые из них мы решили продать, а также продать или заложить полотно Рембранта, стоимость которых, разумеется, была весьма значительной. Я отправился в Лондон, где без особых осложнений продал драгоценности. Зато продажа творения Рембрандта сопровождалась некоторыми проблемами. При посредничестве одного из моих друзей, Георгия Моцырова, известного своим умением в делах подобного рода, я вступил в переговоры с богатым американским коллекционером Джо Виданером, оказавшимся проездом в Лондоне. Он осмотрел картины но цена в 200 тысяч ливров, в которой они были оценены, показалась ему слишком завышенной. Он предлагал за них 120 тысяч ливров. После довольно долгого спора я подписал следующий контракт. Я, ниже подписавшийся Феликс Юсупов, согласен принять от господина Виденера сумму в 100 тысяч ливров в течение месяца с сегодняшнего дня. в оплату за принадлежащие мне два портрета Рембранта, оставляя за собой право выкупить их у него 1 января 1924 года или в любое предшествовавшее число за ту же сумму с 8% доплаты с даты их приобретения. Через несколько дней Видано роехал в Соединённые Штаты, вновь пообещав мне выслать деньги сразу же по приезду в Филадельфию в обмен на картины. Это было в начале июня. 12 августа Виданера разъяснил меня, что вышли тусловленную сумму при условии, что я подпишу второй контракт, обязывающий меня в случае, если я выкуплю картины до истечения срока платежа, не продавать их никому другому, но оставить у себя на срок в 10 лет. Я был ошеломлён, рассчитывая на слово Виданера. Я шёл возможным подписать чеки моих самых настойчивых кредиторов. Мне пришлось согласиться на его условия перед лицом своих обязательств. Взятый за горло, я был вынужден подписать новый контракт. Мне припомнилось, что Виданер в ходе наших переговоров не раз выражал казавшееся искренним сочувствие судьбе наших беженцев. Может быть, можно потянуть его за эту верёвочку, чтобы заставить поколебаться в своих жёстких условиях. Один из лучших адвокатов Лондона, господин Баркерс, с которым я проконсультировался, заверил меня, что первый контракт остаётся в силе, и что если до истечения отсрочки я смогу собрать требуемую сумму, Виденар не сможет отказаться и должен будет вернуть мне картины. Он составил новый проект контракта, который я послал Виденару, сопроводив его письмом, взывавшим к его совести. Моя несчастная страна потрясена беспрецедентной катастрофой. Миллионы моих соотечественников умирают с голода. Это основное соображение, заставляющее меня подписать присланный вами контракт. Я прошу вас ещё раз пересмотреть условия и буду признателен, если вы найдёте возможность изменить некоторые пункты. С момента, когда я поставил подпись на контракте, я полностью в вашей власти. Я надеюсь, что могу рассчитывать на ваше чувство справедливости и взываю к вашей совести. Это письма осталось без ответа. Но не в моём характере так уж задумываться о будущем. Что будет, то будет. В данный момент я выпутался из дел. Это было главное. Я нисколько не сомневался, что это всего лишь начало тех трудностей, которые будут преследовать нас все годы изгнания.